Глава 5. Мать уже легла спать, а Анна сидела в своей комнате с ноутбуком. В голове было очень много мыслей, и они никак не хотели раскладываться по полочкам. Дима скинул ей ссылку на Google диск где было собрано множество информации, которую нельзя было встретить в интернете. Это были рассказы женщин, прятавшихся во время беременности, чьи дети – появлялись на свет нормальными и погибали уже позже, оказавшись в больнице. Их запугивали, чтобы истории не попали в прессу. Здесь были рассказы врачей из роддомов о детях, которые действительно рождались нормальными. Была история про медсестру, сделавшую ребенку вместо сурфактанта безвредный укол с витамином. Когда об этом узнали, ее уволили. А ребенку сделали нужные уколы, и он умер, но уже позже. Имена и города нигде названы не были. Дима предупредил, что не может ей их озвучить, чтобы не подвергать никого опасности. Люди, которые делились этими историями с журналистами, были очень запуганы. Прочитала она и статистику, о которой говорил в больнице Антон. У женщин с диабетом беременных, как правило, рождались здоровые дети. С этим должно было быть что-то связано. Дима при встрече упомянул, что они подозревают, что причиной заражения мог стать тест на глюкозу, который обязали проходить всех беременных незадолго до эпидемии. Возможно, препарат глюкозы и в самом деле был отравлен. Всё это не укладывалось в голове. И самым страшным, во что Анна никак не хотела верить, была уверенность Димы в том, что Николай имеет к этому непосредственное отношение. «Нет, нет». она отгоняла от себя подобные мысли. Это всё чушь. Дешёвая попытка сделать себе пиар на чужом горе. Дима всегда был очень честолюбив. А Николай? Он не честолюбив? Что он вообще здесь делает? Почему он рядом с ней спустя столько лет? Сегодня Анна не была в роддоме, и Николая не видела. Они лишь обменялись парой сообщений, что у обоих много дел. и вечер лучше провести по раздельности. Анна хотела побыть сегодня одна и всё обдумать. Её жизнь за последние пару дней изменилась до неузнаваемости. Была ли она снова влюблена? Она вряд ли могла бы ответить себе на этот вопрос. После того, что случилось с ней в 18 лет, она чётко осознала, что будущего, о котором мечтали её подруги, у неё никогда не будет». Ей не быть счастливой женой и матерью, она никогда не найдет человека, который сможет любить ее и принимать такой, какая она есть. Нет, можно было выйти замуж за разведенного или усыновить ребенка, но это все было не то, это суррогат». Ее ровесницы мечтали о любви, свиданиях, красивой свадьбе с красивым молодым мужчиной, в постели с которым захватывает дух, о ребенке, у которого будут мамины волосы и папины глаза. А она не могла мечтать, ведь это было невозможно. И именно тогда Анна поняла, что единственная возможность не сойти с ума – это жить не будущим. а настоящим, радоваться каждой счастливой минуте, принимать жизнь такой, какая она есть. И она жила так уже почти 20 лет, каждый новый день находясь рядом со смертью. Этому же она учила и своих юных пациентов в хосписе и их родителей. Ценить каждое мгновение жизни, радоваться новому рассвету и видеть счастье даже в обычных вещах. Анна не хотела думать о том, что будет завтра. Ей хотелось обнимать Николая, заниматься с ним сексом, любоваться им в тишине, болтать о чём угодно. Ей просто было безумно хорошо, и она не хотела знать ничего больше. Зачем ей все это? Уже в который раз Анна хотела захлопнуть ноутбук. У нее нет детей, никогда не будет. Какое для нее лично имеет значение, из-за чего возникла эта эпидемия? Ее потомкам не жить в этом мире. Ее детям не сделают прививку, чтобы они стали тупыми и безропотными. Ее саму это все никак не касается. Она проживет свою жизнь и тихо уйдет в небытие». а пока этого не случилось, просто хочет немного побыть счастливой, почувствовать вновь, как это, когда у тебя внутри всё сжимается от нестерпимого желания насладиться прикосновениями любимого мужчины, получить оргазм, в конце концов, да и просто почувствовать себя нужной, близкой, интересной. А если Коля врет? Кому? Ей? Он же ничего ей не говорил и сразу предупредил, что всё это временно. А если она спросит, он не ответит правду. Анна прекрасно понимает, что просто оттолкнет его от себя и не сможет быть счастлива. А сейчас сможет? Сможет просто все это выкинуть из головы и продолжать встречаться с человеком, который мог сотворить такое. Или не мог. Или все это бреднее ее пасынка. Как же разрывалась голова. Ей хотелось позвонить Николаю, спросить, правда ли это. Но что за бред? Она же понимает, что он не ответит, и будет только ссора, глупая, ненужная, бесполезная. Нет, надо подождать, отогнать от себя все эти мысли. Может, Дима и прав? Просто поехать завтра в роддом и немного понаблюдать. Немного понаблюдать. В таких мыслях Анна, наконец, заснула.